Глава 55. «Вон отсюда! Все вон!» Библиотечный зал был ярко освещен. Полицейские, склонившиеся над книгами, изумленно подняли головы. Шестеро из них все еще изучали труды, так или иначе, касавшиеся понятий зло и чистота. Остальные занимались списками студентов, посещавших читальный зал летом или в начале осени. И все они напоминали солдат, отправленных воевать туда, где давно уже закончились бои. — Все вон! — повторил Нейман. — Расследование закончено! Полицейские испуганно переглядывались. Они наверняка знали, что комиссар отстранен от дела и не имеет права командовать ими. Вдобавок они дивились, с чего вдруг знаменитый сыщик напялил на голову нечто вроде шерстяного носка и держит под мышкой подмокший картонный короб. Но можно ли ослушаться самого Неймана, особенно когда его приказ подкреплялся таким свирепым взглядом? Они встали и начали надевать куртки. Один из полицейских, столкнувшись с комиссаром в дверях, тихо заговорил с ним. неман узнал коренастого лейтенанта, которому было поручено штудировать диссертацию Рами Кайлуа. «Я посмотрел этот кирпич, комиссар, и хотел вам сказать. Конечно, может, это все ерунда, но выводы Кайлуа меня лично поразили. Помните, я говорил, у него там описан атлон Из тех, что жили в древние времена и соединяли в себе ум и силу, дух и тело. Так вот, кайлуа выдвигает проект возрождения таких античных героев. Но только проект в высшей степени странный. Он вовсе не призывает к разработке программ для школ или университетов и не предлагает переобучать преподавателей. В общем, он пишет о другом пути. Генетическом. Ага, я вижу, вы успели заглянуть в его описанину. Слушайте, он же с приветом этот тип. Он убежден, что интеллект — это биологическая реальность. Генетическая составляющая, которую нужно объединить с другими генами, отвечающими за физическую силу, и тем самым создать нового идеального человека, такого как древний атлон. Эти слова на батом гудели в голове Неймана. Теперь он знал, в чем суть заговора, под названием «Багровые реки». И ему притило выслушивать косноязычные рассуждения на эту тему из уст простоватого полицейского. «Ужас должен быть темным» подспудным, потаенным, запечатленным огненными письменами в его душе. «Ладно, иди, парень», — буркнул он. Но лейтенант, воодушевленный собственной понятливостью, разговорился вовсю. В конце диссертации Кайлуа пишет о контроле за рождаемостью, о строгой селекции супружеских пар, в общем, о тотальной системе выведения новой породы людей. Это бред сумасшедшего, комиссар. Как будто читаешь фантастический роман шестидесятых годов. Черт возьми, если бы парня не угробили, было бы над чем посмеяться. Хватит, иди отсюда. Коренастый лейтенант недоуменно воззрился на Неймана, нерешительно потоптался у двери и, наконец, исчез. Комиссар пересек просторный, теперь уже совершенно пустой читальный зал. Его снова начал бить озноб. Голова болела так, словно ее жгли электродами. Наконец он добрался до стола на возвышении в центре зала, Это было рабочее место Ремика Луа, старшего библиотекаря университета. ниман включил компьютер, пробежал пальцами по клавишам. Но едва засветился экран, как комиссар понял всю нелепость своих действий. Сведения, которые он искал, относились к периоду до 70-х годов, а значит, не могли быть заложены в программу. Нейман стал лихорадочно рыться в ящиках стола, ища бумагу, крайне интересовавшую его. Не список книг и не список студентов. Просто-напросто план застекленных кабинок, в которых долгие годы сидели тысячи и тысячи студентов. Как ни абсурдно это выглядело, но именно в логике распределения читателей по кабинкам, тщательно организованного обоями Кайлуа, отцом и сыном нееман надеялся обнаружить связь с тем что он узнал в родильном отделении больницы. наконец он отыскал план открыв принесенную коробку он снова разложил перед собой карточки новорожденных он вычислял годы когда эти младенцы становились студентами и читателями библиотеки а затем разыскивал их имена в списке мест тщательнейшим образом составленным обоими старшими библиотекарями. В каждой клеточке плана значилась фамилия студента. Трудно было представить себе более логичную, более строгую и более удобную систему для заговора, если таковой действительно существовал. Каждый ребенок, чей листок имелся в пресловутой картотеке, спустя 20 лет становился студентом, и в течение многих дней, месяцев и лет занимал по указанию библиотекаря одну и ту же кабинку. Более того, перед ним всегда сажали одного и того же студента противоположного пола. Теперь Нейман убедился, что разгадал эту тайну. Он проверял имена одно за другим, выбирая их наугад с разрывом в десятилетия, и всякий раз обнаруживал, что данный студент неизменно сидел в читальном зале Гернонской библиотеки лицом к лицу с одной и той же студенткой, своей ровесницей, и рассаживал их в таком порядке библиотекарь Кайлуа. Комиссар трясущимися руками выключил компьютер. В огромном зале стояла гулкая тишина. Не вставая из-за стола Кайлуа, Он включил свой телефон и соединился с ночным дежурным мэрии Гернона. Ему стоило огромного труда уговорить того спуститься в архив и разыскать старые книги регистрации браков. Наконец дежурный принес просимое, и комиссар начал диктовать ему по телефону фамилии, а тот искал их в книгах. Нейман хотел проверить, вступали ли в брак молодые люди, сидевшие друг против друга в кабинках читального зала. В семидесяти случаях из ста его предположения подтверждались. «Это у вас игра такая, что ли?» — бурчал заспанный дежурный. Проверив несколько десятков пар, Нейман дал отбой. Потом сложил свою картотеку и покинул зал. Нейман медленно ехал через кампус. По пути он невольно искал глазами окна Фанни, но не смог найти их. У дверей одного из корпусов томилась в ожидании группа журналистов. Всюду, на газонах, у подъезда в других зданий мелькали полицейские в форме и жандармы в плащ-палатках. Поставленный перед выбором жандармы или репортеры, комиссар предпочел иметь дело с собратьями по ремеслу. Вынув удостоверение, он преодолел несколько кордонов, но не увидел ни одного знакомого лица. Вероятно, это было подкрепление, присланное из Гренобля. Он вошел в административный корпус и попал в ярко освещенный холл, где слонялись какие-то унылые личности, большей частью бледные, хилые и пожилые. Вероятно, профессора и научные сотрудники, поднятые по тревоге. Паника явно захлестнула весь университет. Ньяман прошел мимо, не поднимая головы и не реагируя на их вопрошающие взгляды. Он поднялся на верхний этаж и направился прямо в кабинет ректора. «Венсана Люиза». Пройдя через приемную, он сорвал со стены фотографии молодых спортсменов-триумфаторов и без стука распахнул дверь. «Что такое?» Узнав комиссара ректор тотчас успокоился. Коротким жестом он выслал из кабинета нескольких посетителей, исчезнувших бесшумно точно призраки, и обратился к Нейману. «Надеюсь, вы принесли какие-нибудь новости? Мы все тут просто...» Полицейский выложил на стол сорванные фотографии, затем извлек из коробки карточки. люис опять заволновался. «Простите, я не совсем одну минуту». Нейман расположил снимки и карты так, чтобы ректор мог видеть и те, и другие. Опершись на стол, комиссар приказал. «Сравните эти документы с именами ваших чемпионов и скажите мне, это одни и те же семьи?» «Извините, я не понимаю», — Нейман предвинул документы ближе к ректору. «Мужчины и женщины» чьи имена значатся на этих карточках, поженились. Я думаю, они принадлежат к вашему знаменитому университетскому братству. Вероятно, в данное время из них вышли профессора, научные сотрудники, в общем, здешняя интеллектуальная элита. Взгляните на фамилии в карточках и скажите мне, действительно ли это родители и деды ваших сверходаренных воспитанников, побеждающих сегодня во всех спортивных соревнованиях? люис схватил очки и вгляделся в документы. «Ну, разумеется, мне знакомо большинство этих имен. Значит, вы можете подтвердить, что дети этих супружеских пар обладают исключительными способностями, как интеллектуальными, так и физическими». Напряженное лицо ректора невольно расплылось в широкой улыбке. «В мерзкой улыбке нескрываемого тщеславия, которую Нейману безумно захотелось размазать по его физиономии». «Ну, конечно, несомненно, это новое поколение просто великолепно. Можете мне поверить, оно блестяще оправдывает возлагаемые на него надежды». Впрочем, уже среди их предшественников встречались отдельные случаи такого рода. «Для нашего университета подобные достижения являются особенно...» Ниман вдруг осознал, что его отношение к интелям переросло из подозрительности в жгучую ненависть. Теперь он порезирал этих умников всеми силами души. Его тошнило от их претенциозных высокомерных замашек, от их страсти расчленять, анализировать, измерять и описывать действительность, какой бы она ни была. Эти несчастные выродки вступали в жизнь как в зрительный зал и уходили со спектакля с разочарованным видом присыщенных баловней судьбы. Но даже сейчас... Комиссар ужасался тому, что с ними проделали, не спросив их согласия. Такого излейшему врагу не пожелаешь. Льюис тем временем торжественно заканчивал свою речь. Это юное поколение призвано еще более поднять престиж нашего университета. И Ниман бесцеремонно прервал ректора. Запихивая в коробку карточки, он глухо бросил ему. Ну — Ну-ну, радуйтесь, пока можете. Это юное поколение еще прославит ваш университет так, как вам и не снилось. Ректор изумленно воззрился на полицейского. Тот хотел было продолжить, но перехватил полный ужаса взгляд Люиза, который прошептал «Что с вами? Смотрите, кровь!» Нейман опустил глаза и увидел блестящую темную лужицу на столе. Терзавшая его лихорадка объяснялась просто. У него снова открылась рана на виске. Комиссар пошатнулся, увидел собственное лицо в черном лаково блестевшем озерце крови и подумал, может, это и есть последнее из отражений в жуткой серии убийств. Он не успел ответить себя на этот вопрос. Секундой позже он потерял сознание и грохнулся на колени, уткнувшись головой в стол словно решил снять маску со своего лица, погрузив его в густую кровавую жижу».